Глава 14, Их встретили сырые, вонючие подземелья улья. Здесь было мрачно и стояла невыносимая духота. Вода, и, скорее всего, не дождевая, капала на них откуда-то сверху, уносясь потом в бездонные глубины подземных стеков. Высоко в небе, не менее чем в тысячи метров, туда-сюда основали крошечные точки. Многочисленные машины проносились между башнями улья. Из прилегающего переулка донеслись приближающиеся топот ног и громкий хохот, отдававший безумием. «Это неправильно», — произнес Тониус. «Совсем неправильно», — он посмотрел на проводника. «Почему мы не вышли в ведьмином доме?» «Обратно часто пролегает не тот путь, что ведет к цели», — вежливо ответил смотритель. «Каким он будет, выбирает дверь». «И сколько шагов потребуется на то, чтобы вернуться в ведьмин дом?» Сухо спросил Беллок. «Все решает дверь. Это не моя функция», — ответил смотритель. «Открывайте дверь», — произнес Рейвенор. Шаги и смех становились все ближе. «Кто бы там ни приближался», — сказала Ангарат. «Их мозги отравлены какой-то дрянью. Я чувствую ее запах. «Ты можешь что-то унюхать за этой вонью?» — спросил Тониус. Ангарат проигнорировала его и посмотрела на Рейвенора. «Они очень агрессивны. Будет кровопролитие». «Откройте дверь», — повторил Рейвенор. Смотритель попробовал вставить ключ, но тот отказывался поворачиваться. «Дверь еще не готова открыться снова». «Откройте дверь». «Придется подождать, пока она не будет готова», сказал смотритель. Тониус вздрогнул, когда в темноте стека прогрохотали выстрелы. С громким визгом скользнула по камню пуля. Снова смех и крики, вопли. «Бандиты!» – произнес Беллок, вскидывая лазерный пистолет и тщательно выискивая цель в противоположном конце дорожки. «Подогрелись химии и теперь только и мечтают выяснить с кем-нибудь отношения. Что ж...» У первой башки, высунувшейся из-за угла, появится лишняя ноздря. Снова раздались выстрелы, прозвеневшие уже ближе, и новый взрыв визгливого смеха. Ангарат встала рядом с Беллоком. «Только не перестреляй их всех», — сказала она. «Эви Сорекс жаждет». «Ты только представь, что если бы не вы, я бы не смог здесь позабавиться», — с сарказмом в голосе произнес Беллок. «Поблагодарить можешь и позже», — ответила она. «Ну же!» — пробормотал Тониус. «Что там с дверью?» Смотритель попытался снова, и в этот раз ключ повернулся. Багровая марева, обжигающий ветер, красная пыль. «Проклятие!» — выругался Беллок, вскидывая руку, чтобы защитить глаза от летящего песка. «Только не снова!» — произнес «Тониус!» Черные выступы вулканической породы вырисовывались позади ровных красных дюн. Жар, источаемый звездой, похожий на огнестрельную рану, обжигал их кожу. «Только не сюда!» — продолжил дознаватель. Хладнокровная и смелая вульи, здесь Ангарат неожиданно испугалась. «Это плохое место, и мы должны сейчас же убираться отсюда!» — объявила она. «Что-то приближается!» Она была права. Даже Рейвинор ощущал это в глубине своего сознания. Стелющийся зуд и знакомые чувства надвигающейся гибели, захлестнувшие их в прошлый раз, когда они на короткое время оказались в Красной пустыне. Смотритель также явно оказался затронут происходящим. Не заставляя других просить его или приказывать, он воткнул ключ в замок и попытался его повернуть. Безуспешно. «Давай же, давай!» – прорыдал Тониус. Усиливающийся ветер подхватывал песок и швырялся им в людей. Смотритель сделал еще одну попытку. «Давай же!» — закричал Тониус. Смотритель неистово загрохотал ключом в замке, а затем заколотил кулаками по двери. «Она не откроется!» — прокричал Смотритель. В первый раз спутники Инквизитора увидели, чтобы кто-либо из обитателей дома проявлял эмоции. «Она не откроется! Мой ключ не работает!» «Нет!» — закричал Тониус. «Продолжайте попытки!» — произнес Рейвенор. «Смотрите, о, кровь моего клана! Смотрите!» — воскликнула Ангарат. За грядой черных камней что-то появилось. Поначалу это казалось волной какой-то темной жидкости, бурным потоком переливающейся через скалы и устремляющейся по дюнам. Но это была не жидкость. «Откройте дверь!» — твердо произнес Рейвенор. «Она не откроется!» — прокричал в ответ смотритель. Поток состоял из живых черно-белой окраски существ, стремительно несущихся единым фронтом. Щебет, стрекотание и лай исходили от них. Органическая броня вспыхивала на свету подобно полированной стали. Каждая тварь была размером с человека. Туловище опиралось на две ноги и заканчивалось твердым, усеянным шипами и высоко задранным для поддержания равновесия хвостом. Существа, точно спринтеры, низко пригибали головы, вытягивая шеи вперед. Их лапы и животы были цвета грязного льда, а спины и вытянутые морды были черны, точно отполированный оникс, и броня в этих местах казалась наиболее толстой. Зорко всматривались в пришельцев мертвые черные глаза, просто разрезы по бокам морды, чуть ниже мощных рогов. Пасти были полны длинных, похожих на иглы зубов. Четыре передние лапы с серпообразными когтями были прижаты к телу. От тварей исходил запах, пугавший куда сильнее, чем переливчатые вопли. Да, запах оказался хуже всего поскольку никто из людей Рейвенора не ощущал прежде ничего подобного. Сухой, мускусный и едкий, напоминающий одновременно ароматы полироли, забродившего фруктового пюре и трав, используемых для бальзамирования трупов. Все это присутствовало в нем, и в то же время запах был совсем чужим. Он был чуждым в самом предельном значении этого слова. «Пожалуйста, прошу вас, откройте дверь!» умоляюще провыл Тониус. Монолитная, клацающая зубами волна неслась на людей, застывших возле одиноко возвышающейся средь пустыни двери. Масса черно-белых тел и хлещущих во все стороны хвостов. Существа были слишком стремительны, слишком проворны, слишком многочисленны. Поднятая сильными лапами, над ними поднималось мерцающее облако регалитовой пыли. «Трон святый!» — выдавил из себя Беллок. Волна была уже рядом. Когтистые лапы взметнулись, готовясь ударить. «Откройте дверь!» — завопил Тониус. «Поздно!» — откликнулся Рейвенор.